Глава 7. Уровень сахара в крови – основной биомаркер энергии. Эпиграф. В 2012 году в мире умерло 56 миллионов человек. Из них 620 тысяч в результате насилия, 120 тысяч – жертвы войны, 500 тысяч погибли от рук преступников. Для сравнения, 800 тысяч человек покончили с собой, а полтора миллиона умерли от диабета. В наши дни сахар стал опаснее пороха. Юваль Ной Харари. Ежедневные и ежесекундные колебания вашего уровня сахара и инсулина в крови, по моему мнению, самые главные биомаркеры. Именно от глюкозы зависит, тратите вы энергию или накапливаете ее в виде жира, насколько хорошо восстанавливается ваш организм, какова сила и распространенность воспалительных процессов в вашем организме, и во многом, Будут ли у вас развиваться хронические заболевания? В самом общем виде вот как это работает. В ответ на переваривание пищи и попадание глюкозы в кровоток поджелудочная железа начинает вырабатывать гормон инсулин. Он служит своего рода ключом, открывающим рецепторы глюкозы, через которые глюкоза может попасть внутрь клеток, где митохондрии захватывают ее и используют для выработки энергии в виде АТФ. Если вы поедете и у вас немного повысится уровень сахара в крови, то произойдет выброс инсулина, благодаря которому глюкоза попадет в клетки. Если вы же объедетесь, или если ваш обед будет особенно богат рафинированными углеводами и сахаром, для захвата возросшего числа молекул глюкозы в крови клеткам будет необходимо соответствующее количество инсулина. То есть, чем больше углеводов вы едите, тем больше инсулина синтезируется в вашем организме. Инсулин отправляет лишнюю глюкозу в клетки мышц и печени для краткосрочного хранения в виде гликогена и в жировые клетки. про запас. Однако при постоянном переедании, поступлении избытка топлива, клетки, заполненные излишней глюкозой, начинают сопротивляться открывающей функции инсулина. В итоге клетки остаются закрытыми, и новые партии глюкозы не могут в них попасть. Поджелудочная вынуждена вырабатывать еще больше инсулина, пытаясь вынудить клетки открыться для глюкозы. Какое-то время у нее получается, но клетки запираются все надежнее и надежнее. Им просто не нужно так много сахара. Клетки как бы говорят, мы не можем вместить все топливо, которым ты нас печкаешь. Хватит, мы не в состоянии выработать достаточной энергии, чтобы переварить все это. Дай отдохнуть. Это явление называется резистентностью к инсулину. Длительное переедание становится причиной накопления жировых клеток, потому что топливо, которому не находится сиюминутного применения, все равно должно быть направлено куда-то. Первыми излишней жиры глюкозу принимают клетки печени и скелетных мышц. Глюкоза поначалу хранится в виде гликогена, потому что из него ее проще извлечь при необходимости. Когда эти накопители оказываются переполнены, весь избыток направляется в жировые клетки, находящиеся в гиподерме, слой кожи, лежащий глубже поверхностного слоя. Для хранения глюкозы в жировых клетках организму приходится объединять ее с жирными кислотами, в результате чего получаются молекулы триглицеридов. Резистентность к инсулину. Адаптивный ответ. Так почему же наш организм перестает воспринимать инсулин? Ученые считают, что это адаптивная реакция. Если древний человек на протяжении какого-то времени испытывал голод, его организм начинал приспосабливаться к низкому потреблению пищи, переходя в режим сжигания жиров и снижения чувствительности клеток к инсулину. Благодаря этому вся глюкоза поступала в мозг, а не блокировалась в клетках жировой ткани, адипоцитах. Но сейчас этот механизм работает плохо, потому что мы живем в мире постоянного высокого стресса и высокоуглеводной пищи. Раньше повышенное напряжение совпадало с малым количеством доступной еды, теперь же ему сопутствует легкодоступная пища. Вы можете много питаться и потреблять большое количество глюкозы, но из-за того, что вы постоянно находитесь под влиянием стресса, ваш организм думает, что вы скоро начнете голодать, и поэтому старается накопить как можно больше жира и оставить в крови много сахара, чтобы им мог питаться мозг. Что тогда, а что сейчас, резистентность к инсулину повышается из-за гормонов стресса. Как только ваша подкожно-жировая клетчатка оказывается переполнена топливом, Лишний жир начинает поступать в брюшную полость и окутывать внутренние органы. Термин «эктопия» означает смещение органа или ткани в необычное место. Эктопическим жиром называют жир, который скапливается внутри и снаружи печени, скелетных мышц, сосудов, сердца или поджелудочной железы, то есть в местах, где его быть не должно. Самым ярким прогностическим фактором развития висцерального жира является обычное переедание, избыток топлива. Но чтобы лишний жир начал накапливаться вокруг ваших органов, не обязательно иметь избыточный вес. Существует множество худых людей, у которых из-за переедания жир попадает во внутренние органы, что становится причиной развития метаболических нарушений. Такое состояние известно как тофи. От английского thin outside, fat inside. Худой снаружи, жирный внутри. Переполненность клетки топливом сказывается и на митохондриях. Они пытаются переработать все поступившее в их клетки горючее, и это приводит к сбоям и даже к полной остановке процесса. По сути, избыток топлива ломает митохондрии, а те, в свою очередь, делают клетки менее чувствительными к инсулину. Это происходит в два этапа. Сначала работающие неправильно митохондрии снижают выработку энергии. Организм получает меньше АТФ, которую он использует для переработки глюкозы и синтеза инсулина. Затем накопление избыточного топлива и невозможность направить его в дело приводит к образованию активных форм кислорода. Это приводящее к возникновению воспалительных процессов побочный продукт выработки энергии, который схож с выхлопными газами машины, стоящей в гараже. Эта комбинация недостатка энергии и выхлопа, из-за которого возникает воспаление, дополнительно мешает работе инсулина. В итоге переизбыток топлива и выхлопных газов приводит к разрушению всей системы. Организм не должен так работать. Чем больше повышается уровень сахара в крови, тем больше страдают ваши митохондриальные электростанции. Возникает порочный круг. Затем эта дисфункция выльется в преддиабет, который возникает, когда уровень сахара в крови слегка превышает норму. Чем выше уровень глюкозы, тем больше клеток поджелудочной, занимающихся синтезом инсулина, так называемых бета-клеток, перестает работать. К началу преддиабета Функция бета-клеток снижается на 40%, к моменту возникновения самого диабета уже более чем на 60%. Нормализуйте уровень инсулина и сахара в крови для улучшения состояния кожи. Хроническое повышение уровня сахара в крови вредит не только вашей поджелудочной железе, но и коже. Оно ускоряет гликирование, процесс старения вашей кожи. В ходе этого процесса сахар присоединяется к белкам, жирам и молекулам ДНК, из-за чего все становится липким. Он также прилипает к коллагену и разрушает его, тем самым снижая эластичность вашей кожи. Это приводит к появлению морщины дряблости. Представьте, что вы жарите сахар на сковородке, пока он не превратится в карамель. Гликирование очень похоже на карамелизацию. В сущности, вы поджариваете свою кожу. Чтобы предотвратить этот процесс и сохранить молодость вашей кожи надолго, просто употребляйте меньше пищи с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов. Еще одним менее известным эффектом избытка инсулина является стимуляция работы сальных желез, из-за которой возникает акне. Многие женщины продолжают бороться с прыщами даже в зрелом возрасте, и в этом им может помочь решение проблем с уровнем сахара и инсулина. Многие считают, что от акне можно избавиться только при помощи местного лечения, но зачастую гораздо большего эффекта Получается достичь посредством смены диеты и образа жизни. С подросткового возраста и вплоть до 30 лет я страдала от прыщей на спине. Затем я тщательно поработала над улучшением метаболизма глюкозы, а также практически отказалась от молочных продуктов, так как в них содержится множество веществ, стимулирующих синтез инсулина. При помощи двух этих вмешательств мне удалось полностью избавиться от акне. Вся прелесть кожи в том, что она является зеркалом отражающим состояние организма. Если меняется кожа, значит, внутри вас тоже что-то изменилось. Именно поэтому уровень сахара сильно растет при возникновении диабета. Человек просто теряет способность вырабатывать достаточно инсулина, чтобы держать показатели сахара в нормальном диапазоне. Избыток сахара в крови сеет разрушение по всему организму. От него могут пострадать как мелкие, так и крупные кровеносные сосуды, а также нервы. Чем больше скачков сахара вы испытываете, тем больше ваши клетки выбрасывают выхлопных газов, активных форм кислорода, которые повреждают эндотелий, делая ваши сосуды более жесткими и вносят весомый вклад в развитие гипертонии. Из-за разрушения стенок кровеносных сосудов люди с диабетом часто страдают от потери зрения, сердечных заболеваний и сокращения кровотока в конечностях, порой до гангрены и ампутации. Более того, и резистентность к инсулину и митохондриальная дисфункция, приводит к возникновению таких хронических заболеваний, как ожирение, диабет второго типа, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, болезни сердечно-сосудистой системы, деменция и некоторые формы рака. Теперь вы знаете, как повышенный уровень сахара в крови может разрушить ваш организм. Истоки метаболических нарушений предельно понятны. При поломке клеточных двигателей ломается и обмен веществ, что провоцирует развитие заболеваний. Непрерывный мониторинг гликемии. Я считаю, что едва ли не лучшим изобретением столетия в области биохакинга является устройство, позволяющее вам всегда точно знать уровень сахара в крови. Речь идет о глюкометрии непрерывного действия или системе для непрерывного мониторинга глюкозы. Гликемии. НМГ. Используя этот аппарат, вам не надо прокалывать палец, как это на протяжении многих лет делали люди с диабетом. Вместо этого к задней поверхности плеча при помощи тонкой иголочки крепится небольшой диск. Именно он будет постоянно измерять количество глюкозы в вашей тканевой жидкости и выводить результаты измерений в специальное приложение, где вы сможете посмотреть ваш уровень сахара в крови при пробуждении и перед сном, до и после приема пищи и в любое другое время. Устройство позволяет вам в режиме реального времени узнать о том, как еда, питье, стресс, сон и другие аспекты жизни влияют на ваш уровень сахара. Это очень полезно, так как пищевые и бытовые привычки могут действовать на разных людей по-разному. Системы НМГ все еще достаточно мало распространены. В основном их можно получить только по назначению доктора. Ваш лечащий врач может выписать вам такое назначение, если вы страдаете от преддиабета. А таких людей много. Но даже если с вашим здоровьем все в порядке, имеет смысл попробовать обзавестись этим гаджетом при наличии семейной предрасположенности к диабету или избыточной массы тела. В данный момент усилия множества компаний сосредоточены на предоставлении биохакерам, атлетам и в целом всем желающим свободного доступа к NMG. Так что я думаю, совсем скоро вы сможете спокойно купить это устройство в любом магазине медтехники. Существует множество систем НМГ, функции которых немного разнятся. Зайдите на мой сайт, если хотите узнать больше о разных устройствах и о том, как ими пользоваться. Какую бы модель вы ни выбрали, я рекомендую вам вести дневник питания, чтобы отслеживать влияние разных продуктов и их комбинаций на уровень сахара в крови. Прислушивайтесь к своему самочувствию после приема пищи, чтобы научиться интуитивно определять свои показатели глюкозы. Съев злаковый батончик или несколько кусочков арбуза, вы чувствуете прилив энергии или усталость? Хочется ли вам еще сладкого? Испытываете ли вы голод или жажду? Возникают ли у вас проблемы с концентрацией или вы в отличной рабочей форме? Вы раздражительны или довольны собой и миром? Появляются ли у вас симптомы физического недомогания, например, вздутие живота, рефлюкс или головная боль? Если вы обнаружите скачки уровня сахара после употребления в пищу любимых блюд, Попробуйте сократить порции или выпивать перед едой стакан воды с чайной ложкой яблочного уксуса. Еще можно есть излюбленное лакомство в конце трапезы. Это позволит несколько снизить показатели глюкозы. Если ничего из перечисленного не поможет, значит этот продукт вам не подходит, даже если все говорят, что он невероятно полезен. Непрерывный контроль гликемии — это инструмент, помогающий уделять больше внимания реакциям организма и корректировать диету для максимального обеспечения его потребностей. И не думайте, что вам придется всегда носить систему с собой. После нескольких лет периодического использования этого гаджета я научилась определять уровень сахара — высокий, низкий, нормальный — по ощущениям. В 2014 году, когда я впервые начала отслеживать свои показатели глюкозы, мне казалось, что я совершенно здорова, хотя была уже в шаге от преддиабета. После приема пищи мой уровень сахара постоянно был на отметке 140 мг на децилитр и выше, а натощак он почти доходил до 100. И тогда я поняла, что мне нужно что-то делать, если я хочу обратить процесс вспять. Путем постоянных наблюдений я узнала, что когда мой уровень сахара натощак колеблется в диапазоне 80-85, а после приема пищи ниже 120 мг на децилитр, я меньше устаю в течение дня, меня не тянет на вредное, не возникают проблемы с кожей, настроение не меняется сто раз на дню, месячные проходят легче, и в целом я чувствую себя гораздо лучше. Если я дам глюкозе упасть до значения ниже 85 мг на децилитр, то съем свой обед с большим аппетитом. Когда же после употребления высокоуглеводной пищи мой уровень сахара резко подскакивает, я понимаю, что в ближайшие несколько часов Меня ждут гликемические американские горки, с которых я сойду уставший, голодный и раздражительный. Чуткое отслеживание показателей, полученных с помощью непрерывного мониторинга гликемии, может научить вас большему, чем любой другой гаджет для биохакеров. Как правильно интерпретировать показатели сахара в крови? Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, нормальный уровень сахара в крови натощак после пробуждения равен 99 мг на децилитр, 5,5 миллимоль на литр, и меньше. Если после ночи ваши показатели равны 100-125 миллиграммам на децилитр, от 5,6 до 6,9 миллимоль на литр, то это считается преддиабетом. Все, что выше, говорит о развитии диабета. Однако многие биохакеры и доктора интеграционной медицины сходятся во мнении, что эти цифры завышены. Лично я считаю, что ваш уровень глюкозы натощак должен быть в пределах 85 мг на децилитр, плюс-минус 7 мг на децилитр, от 4,3 до 5,1 ммоль на литр. Тем не менее, существуют границы, ниже которых не стоит уходить. Постоянное поддержание уровня сахара ниже отметки в 70 мг на децилитр, 3,9 ммоль на литр, тоже сильно бьет по вашему организму. В основном с проблемой пониженного сахара сталкиваются пожилые люди, так как они часто недополучают питательных веществ. Отслеживание показателей глюкозы после приема пищи позволит вам определить, какие продукты и в каких количествах помещают вас в зону риска. Общее правило таково. Уровень глюкозы не должен превышать 140 мг на децилитр, 7,8 ммоль на литр в первые два часа после еды. У большинства из нас эти показатели колеблются в диапазоне от 99 до 137 миллиграмм на децилитр, от 5,5 до 7,6 миллимоль на литр. Но некоторые ученые считают, что и эти цифры не должны считаться нормальными. В рекомендациях Американской ассоциации клинических эндокринологов говорится, что через 2 часа после приема пищи уровень сахара должен быть менее 120 миллиграмм на децилитр, 6,7 миллимоль на литр. Некоторые исследования дают понять, что при показателях свыше 160 мг на децилитр, 8,9 мм на литр, возрастают риски возникновения проблем сердечно-сосудистой системой. Такой уровень сахара способен повредить стенки мелких кровеносных сосудов. Наши почки тоже пронизаны капиллярами, и если после еды ваш уровень сахара превышает 160 мг на децилитр, глюкоза может начать через их стенки проникать в мочу. Разрушение стенок сосудов может привести к болезням сердца, раку, инсультам и деменции. Анализ крови на инсулин Анализ крови на инсулин, натощак, встречается гораздо реже, чем анализ крови на глюкозу. Он может не входить в стандартные рекомендации, но я всегда советую своим пациентам сдать его, так как повышенные показатели инсулина натощак, даже при нормальном уровне сахара в крови, могут стать сигналом развития у вас резистентности к инсулину. Снижение чувствительности к инсулину может проявиться за 10-13 лет до того, как уровень глюкозы в крови претерпит существенные изменения, необходимые для постановки диагноза. Анализ крови на инсулин был также отмечен как более эффективный способ обнаружения преддиабета. Согласно большинству лабораторных стандартов, нормальным уровнем инсулина принято считать показатели ниже 25 микромеждународных единиц на миллилитр, однако исследования участниками которого стали 965 женщин с ожирением, 29,7% из них страдало от преддиабета, продемонстрировало, что пациентов с преддиабетом в большинстве случаев можно было идентифицировать по показателям инсулина натощак выше 9 микромеждународных единиц на миллилитр. В среднем по США уровень инсулина у женщин равен 8,4, а у мужчин 8,8 микромеждународных единиц на миллилитр. Это говорит о том, что многие люди находятся буквально на пороге преддиабета и даже не подозревают об этом. В моей практике были пациенты, у которых, несмотря на нормальный уровень глюкозы после принятия пищи, инсулин превышал 11 микромеждународных единиц на миллилитр. У них наблюдались все симптомы инсулинорезистентности недостаток энергии, акне, желание есть больше сладкого, усталость после принятия высокоуглеводной пищи и субклиническая депрессия. Повышенный уровень инсулина в крови может говорить о том, что вы потребляете слишком много углеводов, и организм не может с ними справиться. Я считаю, что нормальным уровнем инсулина являются показатели ниже 6 микромеждународных единиц на миллилитр. Представляю вашему вниманию некоторые ориентировочные цифры, которые помогут вам следить за показателями и лучше их интерпретировать. Глюкоза натощак. Диабет. Более 126 мг на децилитр. Более 7 ммоль на литр. Преддиабет. Более 100 мг на децилитр. Более 5,6 ммоль на литр. Норма. Менее 100 мг на децилитр. Менее 5,6 ммоль на литр. Лучше – менее 90 мг на децилитр, менее 5 ммоль на литр. Идеал – меньше 85 мг на децилитр, менее 4,7 ммоль на литр. Наивысший показатель глюкозы после приема пищи. Обычно наблюдается через 45-60 минут после еды. Сахар попадает в мочу – от 160 до 180 мг на децилитр. От 8,9 до 10 ммоль на литр. Повреждение мелких кровеносных сосудов более 160 мг на децилитр более 8,9 ммоль на литр. Повреждение крупных кровеносных сосудов более 135 мг на децилитр более 7,5 ммоль на литр. Здоровый показатель менее 120 мг на децилитр менее 6,7 ммоль на литр. Через два часа после еды. Диабет второго типа: более 200 мг на децилитр, более 11,1 ммоль на литр. Преддиабет: более 140 мг на децилитр, более 7,8 ммоль на литр. Норма: 140 мг на децилитр, 7,8 ммоль на литр. Лучше: менее 125 мг на децилитр. Менее 6,9 ммоль на литр. Идеал. Менее 110 мг на децилитр. Менее 6,1 ммоль на литр. Суточные колебания глюкозы. От 79 до 100 мг на децилитр. От 4,3 до 5,5 ммоль на литр. Идеал. От 89 до 104 мг на децилитр. От 4,9 до 5,8 ммоль на литр. Норма. Рекомендуемый диапазон настроек для вашего приложения для отслеживания уровня сахара в крови. От 72 до 110 мг на децилитр. От 4 до 6,1 ммоль на литр. Идеал. От 70 до 140 мг на децилитр. От 3,9 до 7,8 ммоль на литр. Норма. Инсулин натощак. Контрольный диапазон. Менее 25 микромеждународных единиц на миллилитр. Норма. Менее 9 микромеждународных единиц на миллилитр. Лучше. Менее 8 микромеждународных единиц на миллилитр. Идеал. Менее 6 микромеждународных единиц на миллилитр. Как снизить уровень сахара в крови? Если во время использования системы непрерывного мониторинга гликемии вы обнаружите, что ваши показатели глюкозы слишком сильно растут после приемов пищи, не расстраивайтесь. Есть несколько очень простых способов вернуть их в норму. Начнем с базовых советов, которые помогут предотвратить скачки сахара. Избегайте рафинированных углеводов и сахара. В этой группе основную угрозу представляют быстрые углеводы, к которым относятся мучные изделия – хлеб, выпечка, пицца и другие – подвергшиеся обработке картофель, картошка-фри и чипсы, а также сахар в составе десертов, кондитерских изделий, консервов и пищевых продуктов, подвергшихся технологической обработке. Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом. Гликемический индекс показывает, насколько определенный вид пищи повышает уровень сахара в крови среднестатистического человека. Средний показатель гликемического ответа тысячи человек на один и тот же продукт. за ноль. Здесь принято считать то, что вообще не повышает уровень глюкозы, например, вода, а за 100 — чистую глюкозу. Высоким считается индекс выше 70. Обычный человек может легко самостоятельно снизить свой уровень сахара в крови, просто сократив потребление пищи с высоким гликемическим индексом. Понять, что именно относится к этой категории продуктов, не всегда легко, но в интернете вы всегда сможете найти бесплатные списки, где все они перечисляются. Ешьте свежие фрукты, а не сухофрукты. Сухофрукты также сильно влияют на уровень глюкозы в крови, как и конфеты, поэтому лучше отдайте свое предпочтение свежим фруктам. Пейте перед едой воду с уксусом. Разведите чайную ложку уксуса в стакане воды и выпейте эту смесь незадолго до приема пищи, чтобы снизить уровень сахара в крови. Это простое средство будет особенно полезно, если вы собираетесь употребить насыщенную углеводами пищу. Весь секрет в том, что уксус активирует АМФК, АМФ-активируемую протеинкиназу. Белок, который играет в клетках роль датчика расхода топлива и который, как выяснилось, оказывает позитивное воздействие на уровень глюкозы, схожее с эффектом от принятия метформина или берберина. Также уксусная вода помогает при похудении. В ходе небольшого исследования, проведенного в 2014 году, Стало ясно, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты и перед едой пили стакан воды с яблочным уксусом, за 12 недель сбрасывали больше килограммов, чем те, кто сидел на такой же диете, но не пил уксусную воду. Ешьте сначала овощи без крахмала, потом белки, а в конце высокоуглеводные продукты с крахмалом. Едва ли не лучшее, что можно сделать для предотвращения скачков уровня сахара, это есть овощи, не содержащие крахмал, перед продуктами с крахмалом. Потребление углеводов в конце приема пищи, когда желудок уже занят перевариванием еды с высоким содержанием клетчатки и белков, замедляет рост уровня сахара в крови. В обзорной статье, опубликованной в 2014 году, ученые описали влияние этого приема на людей с диабетом второго типа и пришли к выводу, что у пациентов, которые перед употреблением углеводов ели овощи, уровень глюкозы и инсулина после принятия пищи был значительно ниже, чем у тех, кто делал наоборот. За время исследования, длившегося 2,5 года, участники, евшие с овощи, а потом все остальное, стали намного лучше контролировать свою гликемию. В ходе другого небольшого исследования выяснилось, что люди, не страдающие диабетом, которые утром натощак едят богатую углеводами пищу после овощей и или мяса, имеют более низкий уровень инсулина и глюкозы, чем те, кто начинает с углеводов. Не употребляйте рафинированные углеводы или крахмалистые овощи и фрукты без других продуктов. Это прямая дорога к скачкам сахара в крови. Лучше совмещайте подобные продукты с белками. Например, добавьте к рису курицу, а к яблоку арахисовое масло, чтобы смягчить всплеск глюкозы. Сделайте крахмал устойчивым. Приготовление содержащей крахмал пищи повышает ее гликемический индекс, потому что чем большая площадь углеводов подвергается воздействию энзимов, тем быстрее они перерабатываются и попадают в кровоток. Но если вы приготовите крахмалосодержащий продукт, вроде картофеля или риса, а затем охладите его, какая-то часть крахмала превратится в так называемый устойчивый крахмал, который меньше влияет на уровень сахара в крови. Несмотря на это, я все равно не рекомендую вам есть много подобной пищи. Принимайте биологически активные добавки для стабилизации уровня сахара. Берберин, хром, альфа-липоевая кислота, витамин D, ресвератрол, джимнема, китайская горькая тыква, магний и корица. Все эти средства помогут вам наладить баланс глюкозы в крови. Самым сильнодействующим из них является берберин. Результаты исследований показывают, что применение 500 мг этого вещества 2-3 раза в сутки перед обильной едой оказывает примерно такое же влияние на уровень сахара, как и метформин, лекарство от диабета. В рамках другого исследования 48 пациентов с сахарным диабетом второго типа принимали берберин на протяжении трех месяцев. Уже после первой недели приема-добавки у них снизился уровень сахара натощак и после приема пищи. Положительный эффект наблюдался вплоть до окончания эксперимента. У них также было замечено снижение показателей гликированного гемоглобина, инсулина натощак, а также значительное падение уровня общего уровня холестерина и ЛПНП. Ученые заключили, что берберин – сильнодействующий агент с гипогликемическим действием, оказывающий положительный эффект на метаболизм жиров. Тренируйтесь перед едой и или после еды. Это один из самых эффективных советов для тех, кто хочет стабилизировать уровень сахара после еды. Физические нагрузки усиливают окислительные процессы в организме и способствуют лучшему поглощению глюкозы мышцами без помощи инсулина, а значит, Ваш организм может заправляться топливом, не увеличивая выработку инсулина. Чем больше вы занимаетесь, тем меньше инсулина вам нужно для снижения уровня сахара в крови. Несколько лет назад я решила нарушить диету и съела на завтрак панкейки, состоявшие в основном из масла и муки. Результатом стал резкий скачок уровня сахара до 187 мг на децилитр, 10,4 ммоль на литр. Богатые углеводами и жирами блюда действуют на нас, как криптонит на супермена. После этого я вышла из дома позаниматься йогой на солнышке. И после получасовой тренировки мой уровень глюкозы упал на 79 единиц, до 108 миллиграмм на децилитр, 6 миллимоль на литр. Правильно воспринимайте связанные с тренировками скачки уровня сахара. Если после занятий спортом вы не пили никаких напитков, содержащих много сахара, но все равно наблюдаете резкий рост уровня глюкозы в крови, то не стоит сильно беспокоиться. Это ваш организм высвобождает глюкозу, чтобы напитать ей мышцы. В долгосрочной перспективе у этого эффекта больше плюсов, чем минусов. Однако понаблюдайте за регулярностью скачков. Как я отметила ранее, слишком долгие, более 150 минут занятий в неделю, Высокоинтенсивные интервальные тренировки могут перенапрячь организм и исчерпать ресурс ваших митохондрий. Дождитесь, пока ваш уровень сахара упадет ниже 85 мг на децилитр, 4,7 ммоль на литр, прежде чем снова сесть за стол. Это один из моих любимых советов. Начав отслеживать свои показатели глюкозы, вы сможете точно узнавать, когда ваше тело готово к очередному приему пищи. Это знание будет особенно полезно тем, то перестал понимать сигналы голода, сытости и привык есть по часам или по настроению. Одно исследование, опубликованное в журнале «Nutrition and Metabolism», показало, что принятие пищи только при опускании уровня сахара ниже 85 мг на децилитр вырабатывает в людях способность отличать настоящий голод от привычки есть в определенных условиях. С настороженностью относитесь к продуктам, не содержащим сахар или глютен. При взгляде на этикетку кажется, что подобные продукты абсолютно безопасны, но на самом деле в них могут содержаться вещества, вызывающие скачки сахара в крови. Например, мальтит, который часто можно найти в энергетических батончиках и содержащих сахар сладостях, способен спровоцировать рост уровня глюкозы. Такие несодержащие глютен-продукты, как рисовая мука, обязательно приведут к скачку сахара, так как попав в желудок, они быстро усваиваются и превращаются в глюкозу. Далее я приведу список самых эффективных привычек, при помощи которых вы сможете снизить общую чувствительность к инсулину, наладить вариабельность гликемии, а также понизить уровень сахара натощак. Избегайте переедания. Если у вас избыточная масса тела, поставьте себе цель снизить ее на 5-7%. Обогатите свой рацион растениями, богатыми клетчаткой. Старайтесь потреблять 25 грамм клетчатки в сутки и полифенолами. Чтобы ваш организм получал максимум полифенолов, ешьте больше разноцветных овощей, ягод и фруктов, в особенности темных ягод – черная смородина, черника и так далее. Добавляйте в блюда специи и травы. Особенно полезны куркума, имбирь, корица, чеснок, женьшень, розмарин и пожитник. Пейте зеленый чай. Используйте сырое какао. Не ведите сидячий образ жизни. Регулярно двигайтесь и тренируйтесь. Оградите себя от опасных для обмена веществ токсинов, содержащихся в глубоко переработанных мясных изделиях, трансжирах и жареной пище. Избегайте экологических загрязнений, алкоголя. Употребляйте в пересчете менее 14 г чистого спирта в сутки и табачного дыма. Для снижения гликемической вариабельности. Ешьте в одно и то же время и сократите количество перекусов. Постарайтесь контролировать стресс, который вызывает избыточную гликемическую вариабельность. Если вы подвержены сильному стрессу и выгоранию, начинайте каждое утро с богатого белками завтрака, а перед сном устраивайте легкий перекус. Это поможет вам поддерживать оптимальный уровень сахара ночью. Для снижения уровня сахара натощак. Попробуйте интервальное голодание. О нем я расскажу в главе 9. И не ешьте после 18.00, чтобы продлить ночное голодание. Исключите из рациона подвергшиеся глубокой технологической обработке снеки, фастфуд и высокофруктозный кукурузный сироп. Ешьте больше растворимой клетчатки. Содержится в сливах, моркови, волокнах акации и подорожника. Она обеспечивает питанием бактерии кишечника. Чередуйте потребление высокоуглеводной и низкоуглеводной пищи, углеводное чередование, чтобы улучшить приспосабливаемость вашего метаболизма. Наладьте режимы качества сна. Боритесь с недосыпанием. Советы по уровню сахара в крови из этой главы. Откажитесь от переедания и используйте топливо, которое у вас уже есть. Начните отслеживать ваш уровень глюкозы натощак и после еды, используя для этого систему НМГ или обычный глюкометр. Избавьтесь от акне и остановите старение кожи, снизив потребление сахара и углеводов, Поддерживайте уровень инсулина ниже отметки 6 микромеждународных единиц на миллилитр. Экспериментируйте с едой и отслеживайте реакцию организма на изменения посредством системы НМГ, чтобы понять, какая еда вызывает у вас скачки сахара в крови. Применяйте НМГ, чтобы понимать, что с вами происходит во время интервального голодания, углеводного чередования, тренировок и медитации. Используйте данные, полученные при помощи НМГ, для создания индивидуального стиля питания и внесения перемен в ваш образ жизни. Работайте над приведением в норму ваших показателей глюкозы натощак после приема пищи, через 2 часа после еды и среднесуточного уровня глюкозы. Нормализуйте ваш уровень сахара в крови, потребляя еду с низким гликемическим индексом, отдавая предпочтение свежим фруктам, а не сухофруктам, выпивая стакан уксусной воды перед едой, съедая крахмалосодержащие продукты в конце приема пищи, после овощей с низким содержанием углеводов и потребляя рафинированные углеводы или крахмал только вместе с белками. После приготовления блюд, содержащих крахмал, дайте им остыть, так в них появится больше резистентного крахмала, который не вызывает резких скачков сахара в крови. Принимайте понижающий уровень сахара биологически активные добавки. Особенно полезно будет пить 500 мг берберина 2-3 раза в день. Также можете попробовать ресвератрол, джимнему и корицу. Тренируйтесь перед едой и или после приема пищи, чтобы снизить уровень глюкозы. Ешьте только, когда действительно голодны. Обычно необходимость необходимости перекусить говорят в показателе глюкозы ниже 85 мг на децилитр, 4,7 ммоль на литр.